Глава 18. Покидая рынок, я вернул свою внешность и направился снимать номер в трактире. Надеюсь, в этот раз сдадут. Вечер уже, рынок закрывался, но магазины и лавки на улице Магов, она так называлась, ещё работали. Я решил проверить на предметы издели древних магов, есть ли тут такие находки и продаются ли они. Зайдя в первую лавку, что мне попалась, и подойдя к продавщице, это была Магесса, уточнил: "Добро вечер вам. У вас есть в продаже изделия древних магов?" «Добрый?» — отозвалась она, опуская коробку на пол, что несла в сторону подсобки. После этого, осмотрев меня с ног до головы, прищурилась, явно переходя на магическое зрение, и с некоторым удивлением спросила. «Тебе зачем? Ты же не одаренный». «А это имеет значение? У меня есть деньги, и я хочу купить у вас товар. Если его нет, то о чем разговор?» «Подожди тут». Девушка, ей лет двадцать, унесла коробку и вернулась с сундучком, что поставила на прилавок. Этот прилавок и так на уровне моего лица, а сундучок выше, внутренне заглянешь, даже став на цыпочки. Недовольно посмотрев на Магесу, я заметил тень мелькнувшую в щёлпке, что девушка тут же скрыла и достала из-за прилавка подставку, видимо, для детей. Вот став на неё, я смог заглянуть в сундучок. Так, что тут у вас? Это барахло, это тоже. О, фляжка с расширенным пространством. Хм, рабочая. У меня такая есть, но возьму. Так, бармач я себе поднос и отобрал четыре предмета. Плетение знакомое. Определен, этот мир раньше состоял в государстве древних магов. А это государство погибло 3000 лет назад. Значит, эта планета числилась в списках, как и зеленый. Пусть последний был заповедником. В это я верю. Построек древних времен на планете не было. Я бы тоже археологией занялся, как и архимаг. Интересно, откуда столько амулетов и артефактов с тех времен на зеленой? Как и гонт. Всем их хранили и продавали при нужде? Вполне возможно. Вот этих сколько с меня? Каждый предмет по-золотому. Она была уверена, что платить мне нечем, но я выложил четыре монеты и убрал покупки, после чего, поблагодарив шокированную магетсу и покинув лавку, зашел в следующую, что рядом была. История повторялась с разными вариациями, примерно так же. А цена за одно изделие древних магов везде одна, золотой. У меня уже местные деньги закончились, платил своими монетами из зеленого. Те удивленно крутили в руках, проверяли амулетами золото и есть, и принимали плату. Тем более монеты из зеленого были чуть больше местных. Правда, чуть позже золотом я платить перестал, тут золотой имел другую цену. На 10 медных монет одна серебряная, на 10 серебряных одна золотая. Так что платил серебром, золотом мне на зелёном пригодится. 22 предмета из четырёх магазинов и лавок. Когда последний покидал, то обнаружил, что остальные закрыты. Всё рабочее время вышло. Ладно, завтра зайду тут к ландайк, можно много чего интересного найти. Даже кофр был, где обычно хранят кристаллы с информацией. Правда, закрытый, вскрывать нужный, привязку прошлого хозяина снимать, но вдруг повезет и будет что стоящее. Искать трактир, а необычно на окраине, я поленился. Поэтому, приметив вход в гостиницу, довольно дорого отделанную, и в наглую вошел в своем деревенском прикиде. Швейцар отвлекся, открывал двери явно семейной паре дворян, я и проскользнул внутрь. «Мне нужна комната на ночь, ванная, если есть массажист, и, надеюсь, у вас плохая память, и вы обо мне завтра не вспомните». При этом высыпал с десяток монет на стойку, отчего портье скосил глаза и, мигом смятя их, уточнил вежливым тоном. Поворотом головы, отсылая швейцар, обратно он к нам шел. Видимо, прогнать хотел. «У нас массажист, мастер своего дела. Ужин? Завтрак?» «На ужин дежурное блюдо. На завтрак? Удивите меня». Он подозвал слугу, тот взял мою сумку и повел наверх. Там быстро приготовил постель и, получив чаевые, я серебряную монету дал, ушел. Не забыл сообщить, что купальню скоро приготовят, она в подвале. Там же и массажист. Кстати, мы на третий этаж в лифте поднялись. Я закрыл за слугой дверь, за мной придут, когда всё будет готово. Ужин после купален, и вызвал прислугу, всю, включая братьев. Раздал приказы, пока они номерам занимались, я начал тренировку. Когда в дверь постучали, с моего разрешения коридорный вошёл в комнату, мне двухкомнатный люкс дали. То я в одних трусах крутился с саблями, кинжалами, заканчивая серию ударов и прыжков. Слуги духи попрятались, я велел не показываться. Подождите, мне ещё 10 минут. Он поклонившись вышел, прикрыв дверь, давая мне возможность закончить. Прерывать тут нельзя. Завершив тренировку, я надел халат, этот из моих запасов, как и тапочки, вышел из номера. Коридорный со мной на лифте спустился в подвал, сопроводил в купальню. А народу тут немало. Я в мужской отдел зашёл, а там и массажист. Сначала отпаривал, отмывал, а потом на столе показал мастер-класс. Однако осторожно, похоже, с детьми не первый раз делал имел. Мусажисту я дал золотую монету, и коридорный сопроводил меня в номер, где двое явно с кухни сервировали стол. Всех их серебряными монетами я благодарил. Один остался мне прислуживать. Ольга явно демонстративно для меня возмущённо фыркнула, но молчала, продолжая прятаться под кроватью. Вообще, слугу можно было сопроводить, но мне кажется, проверку устроили на знание столового этикета, ложка-тарелок. Однако у меня всё это каждый день девчаты старались так, что я ужин легко и непринуждённо убедив прислугу, что я из дитией дворян. И моя деревенская одежда явная маскировка. Я, может, посчитали сыном дворянина, что у первого отца деньги транжирит. Хотя какое их дело, платят и ладно. Ужин был неплох и легок. Забрав посуду, помощник повара, что мне прислуживал, ушел. А я, почистив зубы, слушая ворчание девчат, то им не это, и это им не то, устроился на кровати под их охраной, они пока мои вещи в порядок приводили, а братья, как всегда, на охране, и уснул. Утром после завтрака удивили блюдом, я сдал номер и направился по макическим магазинам и лавкам. Только в этот раз я был в одежде дворянина, не особо удивив прислугу гостиницы такой метаморфозой. Видимо, чего-то такого и ожидали. И ауру изменил на слабого, одаренного, инициированного, чтобы больше вопросов не было. Это была не моя аура, я уже опасался показывать всем подряд настоящую. Шпага на боку, шляпа и плащ, и костюм дорогой, сапоги до колен явно дорогая одежда, так что внимания я привлекать не должен. Однако почему-то привлекал. «Ну ладно, плащ и шляпы — это комплект, в них не так и жарко, но остальным чем не угодил? Я понимаю, что фасон в городе другой носит, а чего тогда оборачиваться и глазеть на меня?» Проверил, одежда в порядке, ширинка застегнутая, да ее вообще нет, штаны такого фасона. Однако все равно глазеют. «Молодой человек, в вашем возрасте нельзя носить шпагу», — остановил меня стражник. Тут патруль из трех солдат был. «Так из-за этого на меня все глазеют?» С заметным облегчением протянул я. «Теперь понятно, точнее ничего не понятно, чем вам шпага не угодила?» Дворянам её можно носить только после исполнения 15 лет. До этого только кинжал. И только-то удивился я и тут же сменил шпагу на два кинжала, я учился работать парными клинками. Фокус. Это я пояснил старшему патруля в виде, как у того вытягивается лицо, была шпага в руках, а нет её. Я не помню подобный герб. Пройдёмте с нами в магистрат, молодой господин, нужно пройти проверку. Нет, не хочу. Успев стражников не обращая внимания на то, какой поднялся шум, я скрылся в толпе и вскользь был у магазинов, где продолжал скупать изделия времён древних магов. Спокойно в этот раз всё шло, и на седьмом магазине, когда я как раз приступил к осмотру запасов местного хозяина, в лавку вошёл высокий маг с тростью в руке, довольно сильный, второй уровень не меньше, может и первый. За ним, прячась за плащом, знакомая девчушка шла. Та с острыми кончиками ушей, Мельком обернувшись к ним, окинув взглядом, я вернулся к изучению товара, откладывая то, что могло пригодиться. Точнее, то, что еще было живо, остальное не интересовало. Пустые болванки, попорченные временем. Как историческая реликвия может заинтересовать ценителя, все же больше трех тысяч лет, но не более. В этот раз находок аж одиннадцать. Так что-то магазин крупный был. Молодой человек, невежливо стоять спиной к гостям. «Вы не у меня дома», — сообразив, что вопрос задан именно мне, отпарировал я и сказал продавцу, точнее хозяину магазина, что сменил продавца за прилавком. Я эти желаю купить. Три золотых монеты за каждый артефакт древних. Вообще цена фиксирована, монеты, но тот явно решил нажиться на мне как на клиенте, а это нехорошо. Поэтому оплачивая, тут не золотом решил, вышло почти 390 монет с серебром. И забирая покупки, я обработал хозяина магазина одним очень хитрым лекарским амулетом. снять с него то, что навесил, смогу только я, но не буду. Дорогая покупка. Я смотрю, ты не ценишь средства, заработанные не тобой. Снова подал голос тот же с тростью, подозревая, что ректор местной академии магии. Да, я уже выяснил, где нахожусь. Это герцогство, а мы находимся в столице государства. Тут же академия на окраине находится. Я сперва думал, там дворец с комплексом зданий, но нет, именно местная академия. Убрав покупки в сумку, я повернулся к магу с интересом его разглядывая демонстративно с тонких носков в сапог до да головы. Шляп у него не было. А ничего. Альфа-самец, и выглядит красиво и стильно, все цвета подходят, да и умеют себя подать. На дочку его лишь мельком глянул, на что-то она дулась. Не привыкло игнорирование. Разбалованный ребенок. Минут десять назад неприметные личности у магазина ходить начали, явно показывая интерес, а потом и этот заявился. Думаю, все это взаимосвязано. Я понимаю, что он хочет завести разговоры по знакомству, поэтому бить по рукам не стал, ответил, пожав плечами, пояснил: "Деньги мои, я сирота и зарабатываю сам, так что сам решаю, сколько мне тратить и на что. К тому же, за подлость хозяина магазина я отомстил. Он больше никогда не познает женщин, и теперь у него всегда недержание во время сна. Ваши лекари вылечить его не смогут". "Что?" раздался вопль за спиной. Хозяин магазина, что прекрасно нас слышал, был возмущён, но я даже брови не повёл. Жестоко, но справедливо. Не моргнув глазом, ответил отец девочки и тут же представился. Маркиз Декис, ректор Академии магии Герцогства Лийского. Сильнейшая академия в нашем мире. Да, кстати, а как ваш мир называется? Ты не из нашего мира? После небольшой заминки поинтересовался тот. Нет. Наш мир называется Лазоревой, подала голос девочка. Хм, а я из зеленого. Похоже, маги в прошлом любили названия давать оттенков цвета. Богатая фантазия. Последний я сказал с заметной иронией. Кстати, разреши представить мою дочь, Ани Декис. «Виделись уже?» — кивнул я тот. «Меня Мансуром зовут. Мансур Алиев. Был рабом, бежал в империю, ограбив бывшего хозяина, потом купил дворянское звание баронета, но поссорился с императором и бежал, прихватив всю его казну. Так что не знаю, кто я по сословию, баронеты меня лишили, но мне как-то все равно. Кстати, а у вашего герцога большая казна?» Он хмыкнул, но покачал отрицательно головой, то ли давая ответ, то ли сомневаясь в моем рассудке. Я же посчитав, что тут делать мне больше нечего, сказал: "Если вы гуляете, то можете сопровождать меня по магазинам, пока я покупки делаю. Мы можем поговорить". Кстати, хозяин магазина тестировал себя каким-то амулетом, похоже, диагноз лекарский, и, ничего не обнаружив, успокоился, видимо, решив, что я пошутил. А мы выйде на ружь зашли в соседний магазин. Оказалось, принадлежавший этому же хозяину, он выходил с подсобки и встал за прилавок, выдох весь набор изделий древних магов. Причём это другой, не то, что в соседнем магазине смотрел. Он не мог мне там всё принести, чтобы я не ходил по залам. Видимо, не мог или не хотел. А пока я отбирал, это тоже не быстрое дело, Маркис и задавал вопросы. То судно, что видели вчера утром, летающее, но связанное с тобой? Да, это мой баркас. И он летает в нашем мире распространённый способ передвижения. Такие суда называются шелх. Для подъёма и спуска используются камни акра, что создаются с помощью алхимии. Способ их создания охраняется государством. Ясно? Недавно один торговец был побит офицером гвардии, следователем магом, который утверждал, что торговец его пытается подставить на продаже краденого, ещё просит какие-то сумки продать. Выяснилось, что некто под видом этого офицера продал разные вещи и сумку, внутри которой больше места, чем снаружи. А, ну да, это я был. С ребёнком он бы торговать не стал, цену спустил. Вот я видел на улице какого-то мага в форме, снял слепок личности и использовал её. А трофеи из границы со степью, там на меня напали, я уничтожил агрессора и продал трофеи. Кто на тебя напал? Понятия не имею. Там поселение на Пушки лес было, оттуда в 18 всадник въехала. Это точно не кочевники. Я 8 лет в рабстве был у кочевник, в своего мира уж различаю разные народности. Там было трое кочевников, но оседлые, одеты как местные. Переселенцы, значит. Почему ты их убил? Они первые напали? Я всегда отбиваюсь, но агрессор уничтожаю. Жизненная позиция такая. Тут я нашёл всего 6 рабочих изделий древних магов. Оплатил, теперь торгуют с потребом по 5 золотых монет за каждую вещь. Оплатил без разговоров, снова незаметно лекарским амулетом поработов. Этот маг явно любил поесть, теперь вкусовые рецепторы у него отключены, чтобы тот не пробовал, всё для него безвкусно, как бумага. И да, такое тоже только я восстановить могу. Когда мы выходили, маркиз спросил: "Что в здравству сделалось с несчастным, но жадным хозяином магазина? Я видел, как к тому летом пользовался" Отключил вкусовые рецепторы. Теперь вся жизнь у него будет безвкусной. Жестоко. Скажи Али. Алиев, это фамилия. Мансуром зовут. Мансур, я бы хотел пригласить тебя погостить у меня дома. Надеюсь, не откажешь? Маркис, давайте проясним ситуацию. Не нужно ко мне обращаться, как к ребенку и тыкать. Я постарше вас буду. Мне 67 лет. Просто в результате работы одного магического предмета мой возраст был сброшен до 9 лет. Поверьте, мне тоже это радости не доставляет, хотя я и не говорю, что недоволен, но я не ребенок. Поэтому проявите только уважение. Хм, удивили. Мне 61, я действительно вас младше. Однако всё же предложение погостить у нас я оставляю в силе. Мы остановились у входа в следующую магическую лавку, как я прикинул, мне тут до вечера ещё бродить. Но дел нужных и бросать его я не собираюсь. Почему бы нет? Адрес знаю, подойду-но вечером, покупки долго буду совершать. Есть возможность заглянуть на склад академии, думаю, вы там найдёте много интересного. Ещё в горах замок Магд древних, его до сих пор не вскрыли. Защита рабочая. Да, заинтересовали. Цена? Договоримся. Идёт. Вечером к ужину буду. В 6:00 вечера. Я оставлю карету в конце улицы, она будет вас ждать. Хорошо, с благодарностью принимаю ваше приглашение. Поклонившись, я также поклонился девочке, что явно скучала, после чего они ушли, а я прошёл следующую лавку. Тут хозяин уже не знакомый. Маркис не согал, была карета с его гербами на дверцах. Возницы спрыгнул на брусчатку и открыл дверцу. Я устроился в салоне кареты. А хорошо всё сделано, мягко стены красным бархатом обиты. И мы покатили к дому ректора местной академии. Дорогу я помнил, вроде по аллеям едем. Так и оказалось, заехали на территорию знакомого особняка и встали у входа. Маркиз сам встретил меня, после чего сообщил, что он будет через полчаса и передал дворецкому, а тот сопроводил к апартаментам, что мне выделили из двух комнат гостиной и спальни, и санузел. Слуги не нужны, у меня свои, сообщил я тому, и дворецкий, поклонившись, ушёл. А я вызвал девчат и братьев. Поставил им задачу, и вскоре уже был готов к выходу, помыт, одет в отличную одежду, подходящую для если не торжественного приёма, то для ужина у аристократов точно. Во время ужина мне представили супругу ректора и сына, тут малышу ещё 5 лет. И хозяйка присматривала за тем, как слуги кормили ребёнка. Я с интересом поглядовал на хозяйку дома, действительно ли фийка Что при ней глазня не оторвать. А вот хозяйка дома, её Мила звали. Это сокращён от её зубодробительного имени. Её дочка Ани больше глазели на моих девчат, что прислуживали за столом с невозмутимым видом. Им явно такое внимание нравилось. Единственное, о чём жили хозяева, и девчата говорили на имперском неизвестном в этом мире. Надо будет тому амулет-переговорник сделать попроще, чем тот мой. Точнее, один в запасе есть, но одного мало. А этот пока Ольге отдам, после того, как внедрю в амулет знания языка. В общем, девчат порхали вокруг меня, подавая всё, что нужно. Всё согласно этикету, братья в апартаментх ожидали, охраняли их там мои вещи сложные. Хоть и немного, предпочитая всё держать при себе.